Глава 20. На следующий день Агата проспала. Вечером девушка долго лежала в постели, обдумывая слова Марфа, но так ни к чему и не пришла. Потом мысли перекинулись на приезд в посёлок молодых оборотней, и она крутилась в непонятном волнении до рассвета. Наконец, коротко задремала, но звон посуды внизу заставил проснуться. Зевая, Агата умылась, надела лёгкий сарафан, босоножки Заплела волосы в косу и вышла из общеника через центральный вход, чтобы побыстрее добраться до работы. Она едва успела дойти до ветпункта, как по главной улице прокатилась вереница запылённых машин. Был даже микроавтобус с забавным лисом из зверополиса на капоте. Автомобили подъехали к дому Егора, остановились, и через 5 минут на площадке с фонтанчиком стало тесно. Множество молодых мужчин и женщин стояли, разминая ноги, с интересом оглядываясь вокруг. двигались они на удивление энергично и красиво, хотя одеты все были по-разному. Кто-то в джинсы и футболке, кто-то в сарафаны и длинные юбки. Агата поняла, что это и есть тот самый молодняк, но решила, что любопытствовать вот так некрасиво, и вошла в здание. Весь день её помощница Лариса бегала как но, чтобы увидеть, вдруг гости клана вышли на прогулку. И тут же сама себя останавливала. Это мы почти как люди живём. А лисы предпочитают ночную жизнь. Медведи вообще одиночки, толпы не любят. А ещё говорят, в этом году койоты приедут и шакалы из США. А из Европы будет кто-нибудь? шутливо спрашивала девушку Агата. По случаю визита молодняка к ней почти никто не заглядывал. Приносили только настоящих животных на плановые прививки. Да и один мальчик притащил рожающую молодую кошку, которая напугала его своим мявом. Около 5 Агата жалилась, Она отпустила Ларису. Та умчалась протаториев огромную благодарность за то, что успеет приготовиться к балу холостяков. А потом вдруг вернулась с крыльца и вытаращив глаза, вспомнила. Вам же тоже приглашение принесли, когда вы обедать ходили. Агата вскинула брови, а Лариса, виновато потупившись, вынула конверт из журнала регистрации пациентов. Спасибо, что вспомнила. Беги. махнула рукой ветврач и помощница радостно пускакала к своему дому. А вот Агата задумалась. Она упустила этот момент. Живёт сейчас в клановом доме и значит, волей и неволей встретиться с гостями. А ещё она вскрыла знакомый конверт. Её приглашают на вечер встречи гостей клана. Вечернее платье обязательно, плюс рекомендация не пользоваться парфюмом. Последнее, понятно, у оборотней обострён нюх, но как лисы и медведи отнесутся к человеку, который знает о них? Или это не редкость в кланах? Задумавшись, девушка незаметно добралась до кланового дома и была остановлена длинным свистом. «Какие у вас тут красотки пробегают! Познакомимся?» С лёгким акцентом сказал крепкий парень, одетый в дорогие джинсы и белоснежную футболку. Он даже потянулся, чтобы приобнять Агату за талию, но девушка увернулась, хлестнув его косой. Доброго дня, господа, с холодком в голосе сказала она. Полагаю, вы гости клана? Тогда увидимся вечером на празднике. Тю, какая ледяная малышка. Ещё один накачанный красавчик, но чуть постарше и поразвязаннее, отделился от компании и двинулся к Агате с явным намерением облапать. Девушка остро пожалела, что с приездом в посёлок оставила городскую привычку носить в сумке баллончик с перцовкой. Но тут наверху открылось окно, и раздался строгий рык. «Оставили в покое нашего доктора. Живо!» Парни тотчас невольно пригнули головы, а третий, самый мелкий и по виду хитрый, даже поднял руки. «Просим прощения, глава! Не знали, что это ваш ценный специалист?» Сверху раздался ещё один рык, а Агата с облегчением проскользнула в дом. Однако молодняк показался ей довольно наглым и развязным. Хорошей порки им не хватает, а не невест. «Напугали они тебя». Раздался с лестницы голоса, потом и сам Альфа появился из-за поворота. «Вот ещё», — фыркнула Агата. «Напугать меня не так-то просто». «Егор, а можно я не пойду на бал?» «Нет, нельзя». «Во-первых, ты почётная гостья клана, знающая наш секрет, а во-вторых, ты потенциальная невеста». Спустился Альфа с лестницы и приблизился к Агате. «Ну, невеста я бывшая», — вздохнула Агата. «И теперь выходить замуж точно не тороплюсь». Ответить Альфа не успела, с коридора появилась Людмила и возбуждённо заговорила. «Вот ты где, голубушка. Пойдём же скорее. Нам ещё столько нужно успеть сделать». Схватила она Агато за руку и увела в тот же коридор. Девушка только и успела, что оглянуться и заметить недовольное лицо Егора. Что именно мы должны успеть? Поинтересовалась она у Людмилы по пути куда-то. Ты должна попариться в бане, которую уже истопили специально для гостей. Твои волосы нуждаются в укладке, и нужно подобрать тебе платье для сегодняшнего вечера. Ведь своего-то у тебя ничего нет. Немного сварливо добавила женщина, что слышать о Гате было не очень приятно. Я как-то не планировала так часто присутствовать на званых вечерах. Не осталась она в долгу. Так привыкай. Ты теперь живёшь не просто в сером логе, а в доме Альфы и должна соблюдать традиции. Сегодня все незамужние девушки придут показать себя. И ты не исключение. Да что же они заладили все одно и то же? Никому она не хочет себя показывать, никому не желает приглянуться. И уж тем более не собирается замуж ни за кого будь то волк или медведь. Мама вот от бани не откажется. В баню Агата любила ходить, хоть и нечасто это доводилось делать. Банька оказалась просторной, но уютной. В предбаннике уже собрались молодые девушки. Некоторых Агата знала, но были и новенькие, совершенно не похожие на местных жительниц. Все купальщицы приглядывались друг к другу, а две пожилые женщины накрывали чайный стол. Они да подсказывали, какие травы лучше запарить, чтобы естественный запах девушки раскрылся во всей красе. В парилку тоже загнали всех. Банщицы отхлестали веником каждую молодицу, натёрли кого медовым скрабом, кого полынным, а вот Агате предложили кофе с солью. Девушка не отказалась, её кремовой коже такой скраб не повредит, и запах кофе ей нравился. Некоторые девушки жаловались на жару и тесноту, а вот Агата получила колоссальное удовольствие, чувствуя, как дышит на её теле каждая опора, как очистилась она не только снаружи и изнутри. И ей никто не мешал. Непривычные к бане гости быстро выскочили в предбанник, отпиваться липовым чаем. Так что почти полчаса она парилась и ополаскивалась в своё удовольствие. Только через час в баню заглянула Людмила и попросила поторопиться. Закутавшись в банной халаты, обмотав голову полотенцем, Агата отправилась в просторный гардероб. Выбирать себе платье на вечер. Вернее, повела её туда всё та же Людмила, и наряды она выбирала и предлагала Агате сама. И от всех Агата отказывалась. В этом платье она будет похожа на новогоднюю ёлку. А эта слишком мрачная и со шлейфом. У этого костюма верх слишком откровенный, и грудь Агаты будет практически выставлена на показ. А у этого платья не только спина открытая, но ещё и половина ягодиц. Людмила, а можно я сама посмотрю? Взмолилась Агата, когда уже буквально взмокла в толстенном халате. В пору хоть возвращаться в баню. Ну, попробуй. Обиженно поджала губы волчицы и отошла в сторону. Не прошло и пяти минут, как Агата вынырнула из рядов платьев, держа одно в руках. «Это...» — скривилась Людмила. «Это...» Радостно кивнула Агата. Синее из тонкого велюра, с закрытым верхом и приспущенным рукавом, длинное, но не стелющееся по полу. И больше всего Агате понравился воротничок-стоечка с защипами под ним. Такие же защипы были и в талии, придавая юбке видимость пышности. Они же скроют излишнюю худобу фигуры. В этом платье ты будешь похожа на монашку. проворчала Людмила, но платье забрала со словами, что его нужно ототюжить. Скромность украшает женщину. Не осталось в долгу Агата. Неизвестно почему, но именно вид платья сделал её настроение, если не отличным, то приподнятым. Она уже представляла себя в нём и не сомневалась, что ей будет очень удобно. А то, что платье не блестит и не бросается всем в глаза, вообще супер. Привлекать к себе лишнее внимание молодняка Агата не хотела.